Часть 4. Чудесно сложилось то, молвила дева, что Шелки Солскери меня посетил, Шелки великий, из водного чрева, и что он дитя мне моё подарил. Баллады Чайлда, номер 113. Глава 1. Девушка из клана серых тюленей следовала за Кракеном и наблюдала за экипажем. Она видела гринд китовых акул, видела, как Шелки сохранил жизнь киту. А теперь он лежал в клетке, брошенный своим тестем и остальными людьми, которые должны были стать его друзьями. И когда пять слезинок пролились в океан, дева ответила на его зов, как истинная Шелки. Она сбросила шкуру, приняла человеческий облик и подняла взгляд на шхуну. Ледяная вода пробирала до дрожи, Но забота о дорогом друге придавала юной шелки храбрости. На носу корабля сидел смотровой, но он выглядел ленивым и нерасторопным. Такой, пожалуй, не заметит девушку, если она будет держаться теней. Она привязала шкуру к корме, быстрая и ловко взобралась наверх по якорю и подошла к железной клетке. Юноша не сразу понял, снится ему это или нет. Всё-таки он увидел на палубе обнажённую красавицу. И лунный свет, пронизывающий облака, отражался от её кожи серебристыми полосами. Черты лица девушки были грубыми и выражали силу, волосы густыми и тёмными, прямо как у него. А на руках и на животе он увидел отметины в виде загадочных спиралей, завивающихся волн и узоров, словно с черепашьего панциря, очень похожие на те, что были на коже у юноши.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 По синей тропе соленой мы идём, Тропе де Сулскери, в землях морских, Беспечно и весело, где мы живём. Шелки слышал эту песню раньше. Её ему пел во сне серый тюлень. Однако сейчас Шелки не спал и понимал, что эта девушка и была тем тюленем. А значит, она Шелки. Одна из тех, кого китобой считал врагами. Правда, юноша с трудом верилась в то, что эта красавица может ему навредить. Она даже в чём-то походила на него. И один её вид принёс юноше страшное осознание того, что с ним сотворили люди. В сознании словно медленно открылся тяжёлый замок. «Ты меня знаешь?» — прошептал он. Девушка из клана серых тюленей кивнула. «Ты из другой моей жизни?» «И с той, про которую я забыл?» Она снова кивнула и добавила, «Но ты не забыл ту жизнь. Её у тебя украли». Приглушённым голосом, стуча зубами от холода, она рассказала ему историю о том, как жена Шелки похитила его шкуру вместе со всеми воспоминаниями о клане тюленей и жизни в море. Шелки внимательно её слушал, сначала с интересом и упоением, а затем с нарастающей злобой. Он понял, насколько жестоко его обманули, заставили есть плоть собратьев, едва не принудили убивать тех, кто на самом деле был его роднёй. Приявили чувство благодарности к поработителям, научили винить себя самого за неприязнь к их традициям, солгали о том, что его истинный народ — чудовище. «Где моя шкура?» — спросил он после долгой паузы. «В кедровом сундуке». Шепотом ответила ему девушка из клана серых тюленей. «Твоя жена носит ключ на шее, на цепочке». Тут шелки вспомнил день своей свадьбы, предостережение бабушки и песню, которая теща затянула за танцами «Трижды ура жениху и невесте, морскому народу трижды ура и трижды ура сундуку из кедра всему, что в преданное дева брала». Теперь шелки все стало ясно. Почему он потерял память, постоянно мёрз, испытывал отвращение к человеческой пище, чувствовал себя чужим. И всё это время они наблюдали за ним с улыбкой. Флора, её мать и бабушка. «Они знали!» — воскликнул шелки «И дева, и мать, и старуха! Они все знали!» К ярости примешались стыд и печаль и жажда отмщения. Не будь Шелке заперт в эту минуту в клетке, он вполне мог бы перебить всех членов экипажа в слепом приступе гнева, снять их кожу и упиться их кровью досыта. Он ударил кулаками по прутьям и горько взревел, как загнанный в угол тюлень. «Заткнись, иначе сам тебя заставлю», рявкнул смотровой со своего поста. Девушка из клана серых тюленей терпеливо ждала, пока шелки изливал свои чувства — Она больше не дрожала, но заметно ослабла и онемела от холода, а потому понимала, что не сможет надолго здесь задерживаться и непременно погибнет, если не вернётся в свою шкуру. «Прошу», — шепнула она, — «больше ничего не говори, не вызывай у них подозрений. На Сулскере есть смотритель маяка, и ему каждые три месяца доставляют еду на корабле». «Сейчас как раз очередь Кракена, и вы скоро поплывёте туда. Ты должен сойти вместе с теми, кто будет нести провизию, и найти возможность поговорить со стариком наедине». «Зачем?» — спросил Шелки. «Он один из нас?» Девушка из клана серых тюленей покачала головой. «Прости, но я больше ничего не могу тебе сказать. Это его история, и ты услышишь её, если сделаешь, как я сказала» а пока веди себя скромно и кротко, и тяни время до того момента, как появится шанс вернуть память». С этими словами она изящно набросила на плечи свою шкуру и покинула корабль. Шелки чувствовал себя так, будто его разбудили от долгого сна, начавшегося в тот день, когда он очутился на пустом пляже, обнажённый и лишённый воспоминаний. На следующее утро Шелки выпустили из клетки. Он ни с кем не заговаривал, Но тихо и покорно, и даже проницательный китобой искренне поверил в то, что его зять усвоил урок и больше не принесет ему позора».